Глава 16 Место, где лодки спускали на воду, не прилегало к крупным площадям или оживленным набережным, но, тем не менее, народу в акватории собралось немало. Все свободные скамейки в радиусе пяти сотен метров были заняты девушками, которые не пытались скрыть того факта, что собрались поглазеть на тренировку спортсменов. Тиль с Малин купили мороженое и подошли к ограждению, где тоже находилось немало зевак из числа учащихся и туристов. Зрелище действительно было впечатляющим. Гребцы шли по воде на длинных узких лодках, в каждой из которых располагалось по восемь мускулистых спортсменов с веслами, один из которых активными криками задавал ритм и подбадривал остальных. Вода вздымалась под веслами, каплями обрушиваясь на парней. Переливаясь, она сверкала на их коже, под которой бугрились мышцы. Издалека казалось, что лодки идут легко и равномерно, и гребцам не приходится прилагать особого труда, но чем сильнее они приближались к зрителям, тем очевиднее становилось, что усилия спортсменами затрачивались колоссальные. Слышно было даже, как они дышат в унисон, словно один мощный паровоз. Тиль кусала губы, разглядывая гребцов. Она узнала многих. Ее сердце застучало так, что в ушах загудело, и показалось, что она вот-вот потеряет сознание. «А вот и твой!» — хихикнула Малин. Тренер, стоящий на берегу, дал команду спортсменам, лодки замедлились и стали причаливать. Тиль затрясло, когда она увидела вспотевшее и раскрасневшееся лицо Мартина. Он создавал впечатление наивного открытого юнца. Такое светлое простецкое лицо с росупью мелких веснушек. И его руки, хоть и крепкие, совсем не напоминали руки мучителя. Тиль даже пришлось напомнить себе, что бездействие не снимает с него ответственности. Он виноват так же, как те, кто сотворил с ней немыслимое. «Нужно подойти ближе», — потянула ее за собой Малин. «Сейчас они поднимутся и пройдут мимо. Если мы останемся тут...» Он не заметит тебя за толпой из назойливых поклонниц. Тиль ощущала удушье. Нужно было взять себя в руки, собраться. Она сделала вдох, прикосновение руки Малин к ее пальцам вернуло в реальность. Парни поднимались по ступеням. Уставшие, мокрые, удовлетворенные. Живое воплощение силы. Они тащили за собой весла, поднимали на берег лодки. Им не было дела до собравшихся вокруг девиц. «Альфе так точно. Они для него были не больше, чем пылью под ногами». Он переговаривался с товарищами, не забывая самоуверенно ухмыляться. Каждое его движение говорило «Он — хозяин этого мира». Тиль шагнула вперед. Она хотела видеть его лицо, когда он ее заметит. Хотела видеть, как Эрик отреагирует. Но первым ее увидел Мартин. Он замер и чуть не выронил весло. Неуклюже ухватив его и прижав к груди, парень открыл рот, как рыба. Некоторые из грибцов принялись подшучивать над ним, еще не видя причину его растерянности. Тель собралась с духом и улыбнулась парню. Мартин улыбнулся ей в ответ. Нерешительно и настороженно. А затем неуклюже махнул Тиль рукой. Один из его товарищей по команде, перехватив его взгляд, похлопал его по плечу, что-то сказал и рассмеялся. Этот смех привлек внимание Эрика. Альфа застыл, напряженно разглядывая девушек, и его брови сошлись на переносице. «Он тебя заметил!» — довольно хрюкнула Малин. «Мартин тебя заметил? Улыбнулся? Смотри!» Нотель было плевать на него. Она не могла отвести взгляд от Эрика. Тот что-то шепнул одному из друзей, затем подошел к Мартину. У того сразу испортилось настроение. Было видно, как все трое были охвачены напряжением. И у Тиль не оставалось сомнений. Это из-за нее. Наверное, их смутило, и напугал ее приход. Жертва вернулась к хищникам. Зачем? Для чего? уничтожить их с особым остервенением, или она даже не подозревает, что они виновны. Все эти вопросы были написаны на их лицах. И летели это только... казалось. Ее мутило, хотелось уйти, убежать не оглядываясь, упасть лицом в подушку и разрыдаться, спрятаться от всего мира. Но она протолкнула слюну в сухое горло и, изобразив беззаботную улыбку, махнула мартину рукой а теперь идем отсюда произнесла она на выдохе ты чего а вдруг он захочет подойти к тебе сопротивлялась подруга не подождешь пока мартин подойдет к тебе для ти это было уже слишком ее нервы были на пределе нет пойдем чтобы заинтересовать парня нужно оставаться загадочной да конечно но малина оборвала речь на середине фразы Тиль уже тащила ее в сторону от реки. «Он провожает тебя взглядом», — заметила она. «Можно я ему помашу? Вы даже не знакомы. Ты познакомишь меня с волками, если будешь встречаться с ним? А как же Стеллан? Ты просто посмотри на этих парней!» Малин как будто назло едва переставляла ноги. «Они даже в дурацких майках, словно члены королевской семьи!» Тиль тряхнула головой, затем подняла взгляд и резко остановилась, чтобы не врезаться в того, кто вдруг вырос перед ней стеной. Это был тот чертов псих, который в прошлую их встречу принял ее за самоубийцу. Как его там? Мац? Ее мысли были прерваны меньше, чем через секунду. Ей в спину врезалась малин, которая все еще не могла оторвать взгляда от волков. Короткий толчок, и Тиль влетела в объятия Нюберга. «Вот же дерьмо!» Он был выше нее, так что девушка впечаталась носом в его подбородок, а грудью прижалась к мокрой майке маца черт прорычала она, когда сзади вдавив ее в него еще сильнее на нее навалилась малин ой прости черт повторила тиль, отлепляясь от маца и отходя на шаг заметь мои руки здесь усмехнулся он. Его руки были подняты, он даже не коснулся ее, как она и просила в прошлый раз. А вот сама Тиль уже во второй раз прыгала ему в объятия, что, судя по всему, весьма его забавляло. «Извини», — буркнула она, медленно подняв на него взгляд. «Не заметила тебя». «Верю». Его губы растянулись в нахальной ухмылке. «Мне часто говорят, что я неприметный». Малин захихикала. Тиль почувствовала, что ей резко стало жарко, будто кто-то добавил яркости скупому осеннему солнцу, к ее щекам неумолимо приливал жар. Этого еще не хватало. Ей захотелось свернуть этому типу шею. Какого черта он появляется рядом с ней уже который раз в самый неподходящий момент? А еще это его улыбка снисходительная, ленивая, высокомерная, что он вообще возомнил о себе. Почему так смотрит на неё? «Идём». Зыркнув напоследок с неодобрением в темные глаза Матса, бросила Тиль и, схватив Малин, потянула её за собой. «Вы знакомы?» Затрещала та, когда они пробирались через толпу поклонниц спортсменов, собравшуюся у ограждений. «Ты не говорила мне, что успела познакомиться с ним?» «Мы не знакомы. «А вблизи он такой ничего, да? Даже горбинка на носу его не портит». Хотя по сравнению с волками он, конечно, отброс. Говорят, отсидел в колонии для несовершеннолетних, и у него проблемы с запрещенными веществами. Неужели она не могла хоть на секунду заткнуться?